Из учителей остался только мистер Нгуин. И он старается как может. Раздает контрольные задания по физике. Задания написаны от руки. Принтеры давно накрылись. Надо вычислить значение работы в джоуле. В классе всего четверо учеников и ни одной ручки. Кручу ручку на телефоне и отправляю сообщение. Вы где? Как там Кэти? Если у вас только два билета и ее не пускают, я приеду за ней. привести ей крыльчонка. Мистер Нгуен выдал мне пять шариковых ручек и велел раздать остальным. Неугомонный парень. Вечно в замызганной рубашке на пуговицах. Родители. Беженцы из Вьетнама. Успели на последний самолет. Теперь, небось, жалеет, что они тогда не остались. «Сосредоточься», — говорит он, обращаясь ко мне. «У меня не получается». Мистер Нгуен уселся на краешек учительского стола. У него трое маленьких детей. И толстая жена. Толстая, как довольная, упитанная хоббитша. «Юные леди». «И молодые джентльмены», — говорит Гангуен. «Что, если конец света отменяется, и вы все еще несете ответственность за свои поступки? Вы не задумывались? Решайте задачу. А, по-моему, каждый сидящий в этой комнате — мясо. Интересно, где спрятана скрытая камера? Смерть от столкновения с астероидом? Да бросьте. Я считал, что достоин большего. Щелкает репродуктор. Мы все вздрогнули. Очередная публичная казнь? Вполне ожидаемо. Теперь, когда случаи казни участились, такая однообразность успокаивает. Что, блин, полный ахтунг? Я и сам это знаю. Так что не надо тут ничего подчеркивать, Или помечать. Из динамика прорывается. Но это невозможно. По голосу не определишь. То ли замдиректора то ли секретарь, то ли еще какая-то птица. Читай. Приказывает мужской голос. Ребятки, у меня плохие новости. Произносит первый голос. Это мисс Росс из восьмой колонии, которая преподает автодела. Я ее ненавижу за то, что она влепила мне трояк с минусом. Хоть и заслуженно. В ближайшее время из-за опории пропадет спутниковая связь. Будьте готовы к тому, что телефоны перестанут работать. В результате новых исследований стало известно, что до столкновения осталось 36 часов, а не 3 дня угол падения 70 градусов. Предполагается, что эпицентр удара будет в Детройте. Погодите, это же в двухстах километрах от нас. Это точно? Читай дальше. Глухо доносится другой голос. Ешь тебя за ногу. Я и с первого раза поняла. Психует мисс Росс и продолжает. Только что президент Брикерсон Направил последнее обращение. Поскольку ваши телефоны не подключены к Фринету, ополчение поручило мне зачитать текст обращения вслух. Брикерсон призывает не паниковать. Ракета что сделает? Выпотрошит? Ага, точно выпотрошит. Она выпотрошит опорю перед столкновением. Мы должны выжидать. Поэтому... «Мародерству – бой. Перебежчиков из колоний будут пристреливать на месте. Всех, кто сливает топливо, будут пристреливать на месте. Всех, кто оказывает противодействие...» «А, лажа! Бегите, ребятки! Бегите со всех ног!» Гуен щелкнул выключателем, но мы все равно услышали выстрел. Внутри меня окаменело что-то мягкое, и чувствительное к подобным вещам не то чтобы мне это понравилось я бывало еще представлял себе как это топить щенят а я типа люблю щенят переждав пока стихнет эхо гуен взял с парты мой листок с контрольной смел его в руке и швырнул в корзину как заправский баскетболист мимо так кому рассказать про свободное падение через 20 минут уже все на доске семьдесят градусов плотность 8000 тысяч килограмм на метр кубический скорость в момент удара 30 километров в секунду сила удара 1 миллиард мегатон гуен не улыбается не храбрится он в ужасе касается слова мегатон нацарапанного на доске мегатон повторяет Нгуен. он реально повёрнутый. даки тесла придумал как делать бензин из мусора поговаривая ещё, будто он подключился к генераторам очистительной станции, поэтому у него дома есть электричество дамы и господа я могу описать столкновение в подробности если вам от этого полегчает мне явно не полегчает я не готов у меня есть еще порох в пороховницах остальные кажется наоборот страшно рады наконец то они услышат безрадостную правду гуен щурится представляя себе момент столкновения если астероид упадет на Детройт, мы меньше чем через минуту Уведем вспышку. Она затмит солнце. Небо побагровеет. Не переживайте, больно не будет. Нервные окончания разорвутся раньше, чем мы сами. Мы как будто испытаем на себе промежуток между молнией и громом во время грозы. Изумительное, должно быть, будет зрелище. Я думаю о том что если кому-нибудь очень быстро отсечь голову и повернуть ее, то глаза успеют увидеть обезглавленное тело. Не нахожу ничего изумительного. А что станет с Амахой? У меня предки в офуте. Говорю. Он хватил себя деревянной указкой по колену. Да так, что скривился от боли. Странный поступок, даже с учетом ситуации. Они уехали без тебя? Все трое? Ага. Киваю. Вроде семьи нельзя разлучать, но, судя по всему, президент намутил с билетами. Так что я решил, пусть едут без меня. Я, конечно, вру и не краснею. Если бы все зависело от меня, то предки бы остались, как полагается взрослым. А во убежище... Отправились бы мы с Кэти. Тебе не выдали билет? Спрашивает Нгуен. Киваю. Нгуен долго на меня смотрит. Слишком уж долго и пристально. Мне прям не по себе. Потом снова как сжахнет себя указкой по ноге. Чудной какой-то. Можно подумать, я единственный, кого оставили на произвол судьбы как мормона, по ошибке невосхищённого на небеса. «Так!» — вскрикивает ингуен, копнув в ладоши. Отличный вопрос. Уцелеет ли Офут? Зависит от того, насколько глубоко они под землёй и что у них за вентиляция. Жар и сейсмические волны они переживут. А как быть с пылевым облаком? Кто мне скажет? «Из чего состоит пылевое облако?» Король Фергюсон тянет руку. «Из мельчайших частиц геологических пород, которые поднимаются в стратосферу от удара». «Правильно», — говорит Нгуен. «Пылевое облако. Мы знаем, что после удара метеорита, из-за которого вымерли динозавры, Пылевое облако сначала поднялось в верхние слои стратосферы, а потом опустилось. Предполагаю, что когда мельчайшие частички породы посыпатся обратно на землю, они будут примерно той же температуры, что и раскалённая лава. Наши друзья под землёй, возможно, протянут какое-то время, однако трудно сказать, как долго. Всё зависит от состава пылевого облака и конструкции вентиляционных аппаратов». «А мы не могли бы что-нибудь предпринять заранее, мистер Нгуен?» – спрашивает она из бинот Она тощая, как вобла. «Не дать не взять ходячий скелет». «Зовите меня Фред», – говорит Нгуен. «Еще чего?» «А что, если мы сплотимся? Весь пигмент или вся колония «И выроем себе убежище», – предлагает король Фергусон, смахивая слезы с больших карих глаз. «Я считаю, Кароль и анаис надо дать премию за самую печальную щенячью мордаху придверии апокалипсиса». «Нет. Все-таки лучше их утопить». Гуен пожимает плечами. «Жаль, что мне не поручили спроектировать его заранее». «Очень жаль. Но когда до столкновения 36 часов, кто сможет построить убежище, рассчитанное на 10, 20, 10 тысяч лет? Мы сможем?» Спрашиваю. Нгуен указывает на строение нефтеперегонной станции. Ее трубы дымят в километрах пяти от нас. Понадобится прорва топлива. И людей, как в Офоте, говорит Кэрол. Гуен кивает. Я думаю о Кэти, как она гуляет по узким подземным коридорам Она в безопасности. Её любят. Думаю о выживших. О людях вроде моих родителей. Об их эволюции спустя тысячи поколений. Я селюсь увидеть хоть какой-то просвет. Но будущее представляется чудовищным. «Я рассказывал вам о своих родителях», — вдруг спрашивает Мгуен. И тот же, понизив голос, сам себе отвечает. «Разумеется, нет. С чего вдруг?» «Расскажите», — просит Кэрол, всхлипывая. «Может, опрокинуть парто И заорать, что тут не сеанс грёбаная психотерапия Мне остались считанные часы жизни. И последнее, чего я хочу, это выслушивать чью-то исповедь. Я хочу обнять сестрёнку. Ах да. И жить. То был последний самолёт. Начинает Ингуин. Отец подкупил чиновника, чтобы улететь. И вот я здесь. Я никогда не думал о тех, кто не смог уехать. Выжившим не до этого. Но теперь я все чаще размышляю о тех, кто остался. Потому что мы с вами больше не среди выживших. Но мы герои собственных историй. Понимаете? Ни хрена я не понимаю. Чтоб он сдох. Представляю себя опорей в момент удара. Я больше, чем эта несчастная планетка. И мой гнев безбрежен. Я всегда думал, что стану знаменитым. И что мои дети будут жить в достатке. Иначе и быть не может. Ведь мне повезло родиться в Америке, верно? Но разве смерть умоляет мои достоинства? Я все тот же Фред Нгуен. И смотрит на меня. Некоторых из вас бросили родители. Продали билеты собственных детей. Они преступники, понимаете? Но вы... Вы все еще можете стать героями. Пацан с задней парты, метевший в Гарвард, выплевывает ком желанной бумаги. Листок с контрольной. «Гонишь!» — орет он. сознание Случайная мутация человека. Опория — механизм самокоррекции земли. После удара ничего не будет. Гуен с размаху запустил в него мелом. Мы даже прифигели. Причем здесь бог? Кому сдался этот болван? Я о дьяволе говорю. Не дайте ему волю. Нельзя ползти за пустыми обещаниями спасения идти по головам ради подачек. я не собираюсь бросать семью ради какой то дыры я умру с честью звонок мы сидим не рыпаемся какого черта у него нервы сдали подходящий же он выбрал денек и тут до меня доходят ведь ясно как божий день у мистера ангуена Есть билет.